Подглавка одиннадцатая «Нашел я трех меленковских знакомых», — сказал Жуков. «Друзей у него не было». «Интересный человек, Меленко, ей-боженьки, интересный!» «Поговорили с ними?» — спросил Костенко. «Да разве во время вашего пребывания позволено?» «Как на экзамене, гляди в рот учителю, жди указаний. Все в соответствии с традициями». «Ну и зануда вы!» «А разве я спорю? Не склочник, это хорошо по нашим временам». «Один из знакомых особенно любопытен. Цыпкин, Геннадий. Чем? Он один из всего таксопарка переписывается с Иваном Журкиным, который в Израиль уехал». Костенко усмехнулся. «А чего там Ивану Журкину делать? Жена повезла». «Ну и что?» — хмуро спросил Геннадий Цыпкин, пропуская Костенко в комнату. Жуков отправился в управление. Туда вызвали двух других меленковских знакомых, Лыкова и Тызина. Времени по квартирам ездить не оставалось. Москва торопила. «Переписываюсь. Запрещено, что ли?» «Никак нет», — ответил Костенко, снимая плащ. «Наоборот, я считаю, что рвать с другом некрасиво. Он ведь друг ваш был, Журкин-то». «Я остался им», — с вызовом ответил Цыпкин. «А Меленко? При чем тут Меленко?» «Я его ищу. Мне не пишет. Пишет Журкину. Молодец». Геннадий говорил рублено фразами. Они казались Костенко такими же тяжелыми, но верными, как руки шофера. Большие, собранные. «Молодец, Миленко, согласился Костенко. «Только как вы об этом узнали, если он и с вами связь прервал?» «Иван написал». «Письмо не сожгли?» «Это вы, что ли, с Москвы прилетели?» «Я». Цыпкин поднялся, открыл книжный шкаф, достал письмо, протянул Костенко. «Здравствуй, дорогой Гена, пишу я тебе из Тель-Авива, паспорта еще не получил. Роско бьется, но денег нет, чтобы уплатить за гарантию и расходы». Они тут насчитали, хрен знает сколько денег за то, что нас вывезли из Вены. Роза устроилась судомойкой. А куда мне, в шофер -то? Я ж по ихнему ни-ни, да и Роза с грехом пополам два слова знает. Эхе-хе, Гена, куда подашься? Посольства нашего нету, а топ сжегся на пороге, если б обратно не пустили. Гринька-то был прав, когда говорил, там без денег ни человек, там только с золотом в люди выйдешь, оно не пахнет. Прислал мне письмо, только сказал, что адрес поменял. Велел писать до востребования в Кокант. Я ответил ему, он же умный у нас. Самый вроде бы умный. Может и посоветует чего. Писать много нельзя, потому что если письмо тяжелее одной страницы, на почте возьмут в три раза дороже, а это два рубля, полбутылки, понял? Ну, конечно, не пью, не на что. Печенка не болит, с этим хорошо, а если заболит, тогда топись. Я загрипповал, так лекарство стало в семь рублей, если на наши перевести». То есть, по-ихнему, пять пар колготок или полкило мяса. Гена, Гена, всего не напишешь. А ты мне все пиши. Про самую мелочь, мне ж это как праздник. Я твои письма и открытку грени каждый день перечитываю. Я хотел наняться на греческое судно. Чего-то понимают, когда я говорю. Но велят дать паспорт, у меня выездного нет. А без этого ты не людь, никто и говорить не станет. Роза сказала, в Австралии наемные нужны, на полях работать. Как вроде у нас осенью овощи сортировать. Но туда тоже не выйдешь без паспорта. Да и на билет надо копить года три. Привет ребятам, поцелуй от нас твоих детишек. Твой Иван. — Вы мне позволите взять письмо? — спросил Костенко. — Я вам верну его попозже. — Расписку оставите? — Если вы не верите слову, тогда мы оформим изъятие вещественного доказательства, это хуже. Долго придется ждать, пока вернем формалистики больше. Мы в этом деле большие доки. Цыпкин покачал головой. Все ее костята, а она жива-живехонька, прям даже смешно от вас слышать. Почему именно от меня смешно? Говорят, начальник вы. По-моему, начальники сейчас побольше вас критикуют многое, только им, начальникам, с рутиной бороться сложнее. С вас спрос, увы, не так велик. Рабочий человек свои права знает. С обязанностями, правда, не всегда знаком. «Упрек принимаю», — ответил Сыпкин. «Крикунов среди нашего брата хватает». гринька то Серечь Меленко, тоже бронился? Или в словесах был аккуратен?» «У него в глазах слова. Ты говоришь, а он тебя не только слушает, но и поправляет. Но и не только подправляет, но и вроде бы подсказывает. Вы им интересуетесь от того, что он с Иваном переписывается?» «Отнюдь, пусть себе переписывается. Меня интересует, отчего он уехал в отпуск и не вернулся. Ни профсоюзный билет не забрал, ни трудовую книжку, ни вещи свои». как Анди его адрес знаете, так он же мне не писал». Костенко повертел в руках письмо, точно зафиксировал дату на штемпеле, спросил. «А Петрова вместе с Меленко уехала? Какая еще Петрова? Подруга его. Не было у него никакой подруги. Сыч, он и есть сыч. Ружье да лодк, вот у подруги. Как уйдет на два месяца в тайгу, так мы все потом до зимы и семгу едим, и вяленое мясо». «Он с Менчаковым вдвоем промышлял?» «С кем?» «С Менчаковым?» «Не слыхал таком. Я ж говорю, сыч, он всегда сам. Есть такие люди, которые сами по себе. Гриш такой. Хороший человек?» Цыпкин снова пожал плечами. «Хороший. Ни на кого телек не писал, не завидовал, не болтал лишнего. Ну, а если на трассе у кого поломка? Остановится?» Цыпкин вдруг поднял глаза на Костенко, и лоб его собрало морщинами. «А почему он должен терять заработок?» «Потому что вы назвали его хорошим человеком». «Вы б остановились?» «Это вы философию начинайте». «Философия сложнее, Цыпкин. Вот вы, лично вы, могли бы проехать мимо товарища, у которого поломка?» «Как же я остановлюсь, когда у меня пассажир сидит?» «Вдвоем с пассажиром быстрее бы и помогли». Вы Христову политграммуту не проводите, не надо, тут детей нет. Вы так задиристо говорите от того, что я попал в точку? Меленко никогда не останавливался, он проезжал мимо, разве нет? Не злитесь, вы не на меня и не на Меленко сейчас злитесь, вы на себя в досаде. Мы ведь Меленко в убийстве подозреваем. Про трупик-то, небось, разрубленный, слыхали? — Слыхал, — ответил Цыпкин, и вдруг явственно вспомнил, как однажды Меленко... Было это накануне Нового года, ночью рубил топором мороженое мясо. от Отчего задумались? Да так. Захотите что рассказать, загляните к Майору Жукову в угро. Было бы чего рассказывать. Про хорошего человека всегда есть что рассказать. Ну, и нет. Мы продрянь от всего нашего сердца, все вывернем, с-под ногтей грязь выколпаем, а хорошие, они и есть хорошие, чего их трогать, и так наперечет. Меланхолия вас одолела плохо. Меленко, кстати, пил рюмашку, пригубит и все. Это как пригубит? А Разве непонятно? Непонятно. Можно сделать глоток и передать другу, можно отставить рюмку, сделав глоток, а можно выпить рюмку маленькими глотками, не закусывая. Вот я про это и говорю. Маленькими глотками без закуси, уточнил Костенко. Цыпкин хмуро улыбнулся. Без закуси, точно. Так у нас редко пьют. А вообще, да, он пил водку странно, будто смаковал. Топор у него был какой, топорик чудо, им брить можно. В руке лежал, что надо. Наш? Нет, заграничный. У кого-то из моряков, видать, подфорцевал. А карабин? На такие вопросы я не отвечаю, отрезал Цыпкин. Вы уже ответили. Если у Миленко карабина не было, вы бы так и сказали. Тем более, что мы имеем данные из отделения милиции. Чего ж тогда спрашиваете? Потому что вы помните, как он разбирал карабин и в чем возил его в тайгу, ответил Костенко. У него красивый ящик, алюминиевый, внутри с поролоном, а сверху вроде пробки, чтоб не утонул, если лодка на пороге перевернется. Карабинчик-то у него именной с фронта, на планочке все честь честью сгравировано. Не помните текст? Что-то за геройство в борьбе против немецко-фашистских захватчиков, а подписал кто? Командование. «Вроде бы командование воинской части. А неужели вы Гриню серьезно подозреваете? Не стоит? Да нельзя просто-напросто. Он человек тихий, колымел, прекрасно. Зачем ему на себя горе брать? Нет, нет, вы его зря подозреваете, точно говорю».